Интерлюдия. На этот раз встреча состоялась днем, в одном из тихих ресторанов на европейской стороне Стамбула. Полковник Кафаров опоздал аж на 8 минут. В многомиллионном городе рассчитать время было достаточно сложно, его такси попало в автомобильную пробку. В самом углу тихого ресторана сидел Гольфарб, который пил чай и ждал своего коллегу. Полковник прошел к столику и селся напротив. Добрый день, поздоровался он по-русски. — Вы меня иногда удивляете, Яков Аронович. Неужели вы знаете и турецкий язык? Никогда бы не подумал. — Если я приехал сюда раньше вас и заказал себе чай, то это еще не значит, что я говорю по-турецки. Гельфар просмеялся. — Стамбул, знаете, достаточно цивилизованный город, здесь понимают даже английский язык. К тому же чай по-турецки и по-русски называют совершенно одинаково. А прекрасно известно, что в этой стране русский сейчас уже второй язык, учитывая невероятное количество туристов, прибывающих из стран СНГ поэтому мне здесь не очень сложно даже если я не говорю по-турецки думаю что османские правители переворачиваются в своих гробах они представить себе не могли что в стамбуле появится столько ресторанов магазинов и кафе где все говорят по-русски это наследие начала 90 х когда все ринулись турции закупать ширпотреб кафаров усмехнулся а в нулевые годы сюда начали приезжать миллионы туристов А потом Эрдоган решил, что будет правильно пойти на сближение с путинской Россией, заявил Яков Аронович. У этих лидеров и на самом деле есть очень много общего. Ведь оба выступают хранителями традиционных ценностей, убежденными консерваторами. Только Путин пытается отстоять традиционное православие, а Эрдоган, соответственно, выступить хранителем мусульманских ценностей и своеобразным реформатором. Такой новый ислам с цивилизованным лидером. Боюсь, что у обоих правителей могут появиться слишком сильные оппоненты. И не только внешние, но и внутренние, — предположил Кафаров. «Это вопрос будущего, а мы с вами должны отвечать на вызов современности», — наполнил Кольфарб. «Судя по вашему опозданию вы задержались на другой стороне Стамбула, штаб-квартире МИТа». «Только не говорите, что за мной следили ваши люди», — сказал Кафаров. «Разумеется, не следили. В данном случае мы делаем общее дело». — Я мог попросить только о вашей охране, но не сейчас. Судя по всему, у вас появились новые сведения. — Некоторые наблюдения, которыми со мной поделился глава местного отделения МИТа, — сообщил полковник. — За сутки турки проделали очень большую работу, постарались выяснить все, что могли об этом Ниджаде Мехмеде, и узнали несколько весьма интересных подробностей. К ней подошел официант. — Что будете есть? — спросил он по-английски. — — Можешь говорить по-турецки, — предложу Кафаров. — Принеси нам мясное пиде с айраном, манты и чабан-салат. Все понял. — Конечно, — официант кивнул, отошел от них. — Я сделал заказ на свой вкус, — сообщил полковник. — Правильно поступили, — согласился Гольдфарт. — Итак, какие подробности вам сообщили? — неджад Мехмед жил в этом доме только четыре последних месяца, — сообщил полковник. Его соседи дважды жаловались на него в полицию за шумы который он устраивал там. Рука Гольфарба замерла, но только на одно мгновение. Он был настоящим профессионалом. Яков Аронович спокойно допил чай, осторожно поставил стакан на место и только затем негромко спросил. «Тайный агент, который шумит в доме так громко, что его соседи жалуются в полицию? Это возможно?» — Еще он несколько раз не там припарковывал свою машину и получал штрафы из дорожной полиции на свой домашний адрес, — продолжал Микаил Гольфар, понимающе кивнул. — Все свои письма Ниджа получал не на почте, а непосредственно дома, так как отправитель всегда указывал его адрес. — Продолжил полковник. — Очень интересно, — пробормотал Гольфар. — У вас все? — Нет, не все. Сотрудники МИТа проверили его по своей картотеке. Он был связан с различными группировками, в том числе с косоварами и курдами, живущими на востоке Турции. Достаточно? Более чем. И такой человек может считаться тайным агентом? Не может. Спокойно согласился полковник. Я тоже сразу подумал об этом. Он словно делал все, чтобы мы с вами узнали его существовании и новом адресе. Этот субъект, по-моему, слишком уж настойчиво старался засветиться, что вызывает достаточно большие подозрения. Официант принес и расставил еду. «Достаточно было копнуть немного глубже, чтобы всплыли такие факты», — задумчиво произнес Гольфарб. «Если он тайный агент с таким багажом, то я заслуженная прямобалерина Мариинского театра». «Вы умеете стоять на пуантах?» — поддержал его шутку Кафаров. «Представляю, как вы танцуете». «Очень плохо», — признался Яков Аронович. «У меня больные ноги, проклятый диабет». Но ваш ниджат Мехмед меня удивил, хотя я полагал, что добиться этого сложно. Так отличиться всего за несколько месяцев. Что это, глупость дилетанта, намеренная провокация или нечто другое? Боюсь, что все вместе. Я отправил запрос в Баку, чтобы проверить машину еще раз. Но у нас работают далеко не так эффективно, как в Стамбуле. Боюсь, что машину давно разобрали на запчасти, и мы ничего не узнаем. «Во всяком случае, наши офицеры сейчас пытаются найти остатки этого перевернувшегося автомобиля». Ни один из них не пытался притронуться к еде. Полковник обернулся и увидел, что официант тревожно смотрит на них. Он взял свой стакан с айраном. Гольфард понял его без слов и тоже поднял свой, чтобы не привлекать внимания «Тогда подведем итоги», — негромко предложил он. У вас переворачиваются в машине и погибает человек, который был в состоянии алкогольного опьянения. Почти сразу мы устанавливаем, что никогда раньше он не пил. Этот факт сам по себе вызывает подозрение. Затем вы посылаете сообщение туркам, которые должны были выйти на его возможного связного. Турецкие контрразведчики прибывают в доме Джабаг Мехмеда, когда его там уже нет. Вернее, он сбежал еще до того, как вы отправили свое сообщение. А это значит, что утечка информации могла быть только у вас. Но вы уверены, что ничего подобного произойти не могло, так как лично отвечаете за операцию? Мы решаем проверить еще раз этого исчезнувшего турка и выясняем поразительные вещи. Данный господин старательно делает вид, чтобы его адрес стал известен как можно большему числу людей. Он вел себя как полоумный. Либо сознательно пытался засветиться в полиции и контрразведке, — вставил Кафаров. Скорее так. В полоумного идиота я не очень верю. Иначе его не использовали бы в стольких местах. Значит, он сознательно подставлялся. Террорист, который устраивает у себя дома шумные вечеринки и доводит своих соседей до истерики, чтобы они вызывали полицию, психопат, либо очень умный человек. Хотя я полагаю, что умный не он, а тот, кто спланировал подобную операцию. Не нужно быть особо одаренным аналитиком, чтобы просчитать возможные варианты. Он закончил говорить и поставил пустой стакан на стол. Полковник опустил свой, следом за ним. Со стороны это была неторопливая беседа двух пожилых людей, занятых обедом. «И тогда получается, что не Джада Мехмеда нам нарочно подставили, чтобы мы потеряли время на его проверку», — брачно произнес Кафаров. «Так оно и вышло. Нам пришлось угробить несколько дней на отработку этой версии». «Но у нас есть другая», — напомнил Гальдфарб. «Это Джамалов, за которым сейчас следят ваши люди». «Допустим, что все было сделано ради того, чтобы отвлечь нас именно от этого типа. Надо признать, что данный прием оказался достаточно эффективным». «Нашего соотечественника Талыбова нарочно убили, чтобы вывести нас на этого ниджада Мехмеда?» Кафаров вздохнул. «Пока мы будем заниматься отработкой этого дохлого номера, произойдет что-то важное». «Нужно еще раз внимательно проверить вашего погибшего и этого турка», — предложил Яков Аронович. Мы постараемся помочь здешним спецслужбам в их расследовании. У вас есть связь с вашим человеком в Мекке? — Да, хотя только по мобильному телефону, — признался Микел Оливич. Сейчас стало гораздо легче работать с агентурой. У всех есть эти аппараты, связные стали не нужны. С другой стороны, после разоблачения Сноудена понимаешь, что технические возможности некоторых стран просто безграничны. Можно подумать, что без Сноудена вы этого не знали. Гальдфарп улыбнулся. «Мы еще 25 лет назад понимали, что Соединенные Штаты и Советский Союз создают всеобщую систему послушивания и подсматривания с помощью своих спутников. Ни у одной и другой стороны не было таких возможностей, как у этих двух гигантов. После развала 1991 года количество российских спутников сильно поубавилось. Они свернули программу всеобщего глобального наблюдения исключили из нее Африку, Австралию, Южную Америку и некоторые районы Азии». У России просто не было силы и возможности для охвата всего земного шара. Но, разумеется, Соединенные Штаты, Европа и Китай оставались под пристальным контролем российских спутников. Сейчас глобальная система наблюдения восстанавливается, но Москва потеряла эти 20 лет. Не говоря уже о многих спутниках, вышедших из строя и устаревших, тогда как американцы за эти годы увеличили количество своих спутников в 4 раза и создали по-настоящему глобальную сеть наблюдения а которые сейчас, благодаря Сноудену, знает весь мир. Хотя и без Сноудена все было понятно. Теперь подобная система охватывает весь мир. Разумеется, любые телефонные разговоры могут быть подслушаны в какой угодно точке мира. При существующих технологиях можно сфотографировать газетный лист, лежащий на земле, и прочесть статью, которая там напечатана. Впрочем, думаю, что вы об этом знаете даже лучше меня, учитывая ваш стаж работы в бывшем КГБ. — У меня была другая специализация, — возразил Кафаров, — но я попытаюсь связаться с нашим представителем. — Ему нужно быть осторожнее, — предупредил Гальдфарб. — При малейшем подозрении его могут арестовать. Если поймут, что он послал на работу, а не паломникам, это могут воспринять как святотатство. — Мы послали мусульманина, значит, он в любом случае имеет право на хадж, — сообщил полковник. — Я почти уверен, что там есть и ваши наблюдатели. Вы же прекрасно знаете, что Мекку и Медину не имеют права посещать лица, не являющиеся мусульманами. «Я могу плохо разбираться в космических спутниках», — признался Кафаров. «Но ваши возможности мне хорошо известны. Никто не мешает вам завербовать настоящего мусульманина и отправить его в это паломничество, учитывая тот огромный интерес, который вы проявляете к данной операции». Если вспомнить Эли Коэны или зятя Гамаля Абдельна Сера Ашрафа Марвана, то надо признать, что ваши возможности практически безграничны». «Неужели вам не стыдно?» – быстро спросил Яков Фаронович. «Ведь Коэна нашли в Дамаске именно с помощью советской резидентуры, которой помогала сирийской контрразведке. Или вы действительно не знаете, кто конкретно виновен в смерти Ашрафа Марвана в Лондоне?» «Я говорил только об эффективности их работы». — Если вам удалось завербовать таких агентов, то можно поверить, что вы смогли заполучить и других, не менее влиятельных лиц. — Не преувеличивайте, — Гольфарт покачал головой. — Мы достаточно трезвые реалисты и понимаем пределы наших возможностей. — А иракская ядерная программа, — добродушно напомнил Микел Алиевич, — вашей разведке удалось выяснить, где именно Саддам Хусейн строит этот ядерный реактор. В результате израильская авиация просто уничтожила данный объект. Это была блестящая работа ваших спецслужб. Насколько я помню, вы лично имели непосредственное отношение к обнаружению реактора. — Разве? — удивился Гальдфарб. — Я даже не помню. Хотя не стану ничего опровергать. Но сейчас речь идет о вашем человеке, который следит за Джамаловым. Предупредите его, что возможны любые провокации, какие угодно неожиданности. «Видимо, нас пытаются запутать. Или же все намного более сложнее, чем мы думаем». Он взял пиде, напоминающее нечто среднее между итальянской пиццей и азербайджанским кутабом. Это было раскатанное тесто, на котором лежала хорошо прожаренная баранина. Пиде имело форму вытянутого чурека с открытым верхом и было разрезано на куски. Гольфарб съел один из них, одобрительно кивнул и заявил. «Вкусно. Никогда не ел ничего подобного». Кафаров тоже взял кусок. «Машину мы, наверное, уже не найдем», — признался он. Ее либо разобрали на части, либо списали. В руководстве местного отделения МИТа меня заверили, что продолжат расследование по нет Джаду Мехмеду, но этого недостаточно. У нас слишком мало времени, хадж уже начался сегодня утром. Через несколько дней он закончится, а мы до сих пор не знаем, кто и как там себя проявит. Я реально понимаю, что мой человек находится в большой опасности. Возможно, вы правы, согласился Гальдфарб. Но отзывать его сейчас просто невозможно. Если это мусульманина, вы говорили, что так оно и есть, то он не может покинуть святые места без соответствующего ритуала. Если ваш сотрудник будет обнаружен, то он, конечно, живым не вернется, это очевидно. Но такова часть нашей работы, в которой всегда есть подобные риски. «Я не люблю терять своих людей», — недовольно произнес Кафаров. — Я тоже, — в тон ему сказал Яков Аронович. — Но сейчас вы ничем не можете ему помочь. Остается только надеяться на его выучку и удачу.